Прочитал ватай Сенсей эту статью, и ему пришло в голову, «А ведь дом этот, проклятый, рядышком с вашим стоит, Акадо-сан!» И появилась у него мысль, а нет ли какой-нибудь связи между этим домом и вами? Он попробовал разобраться, в чем тут дело, Вернее, на самом-то деле во всем разбирался ваш покорный слуга, недостойный усикава на своих маленьких ножках. Разбирался, разбирался, и вот результат, как и ожидалось, выяснилось, что вы, Акадасан, каждый день ходите к тому самому дому по дорожке в обход. Похоже, вы их прям глубоко увязли в том, что там происходит. Какая же проницательность у сенсея! Просто поразительно! Пока об этом всего одна статейка появилась, без продолжения. Но кто гарантию даст, что из этого целую историю не раздует? Уж больно интересно. Сказать по правде, все это ватая сенсея слегка беспокоит. Представьте, имя его зятя всплывает вдруг в связи с таким делом. Это же скандал! «Господин Ватай человек влиятельный, а тут журналисты набегут. У вас с сэнсэем отношения сложные. Кумика, сан и прочее тут такое раззвонят. А ведь у каждого за душой есть что-то такое, ну, не для публики, особенно когда касается личного». Сейчас у Ватая-сенсей важный момент в политической карьере. Ему очень нужно проскочить этот мостик, поэтому лучше подстраховаться. Давайте заключим маленькую сделку. Вы рвете все отношения с этим «домом с повешенными», и Ватая-сенсей готов серьезно подумать, как вам помириться с кумика сан Но как? Уловили? Что к чему? «Да вроде», — отозвался я. «И что вы думаете?» «О том, что я сказал». Почесывая горлышко коту, я немного подумал и сказал. «А почему, интересно, набор Тая думает, что я имею какое-то отношение к этому дому? Что это ему взбрело в голову?» Усикава снова рассмеялся, жутковато скривив лицо. Странный у него был смех, смеется, а глаза, если присмотреться, холодные, прямо ледяные. Он вытянул из кармана смятую пачку пис, чиркнул спичкой. — Акадо-сан! Ну и вопросики вы задаете. — Не знаю, что я ответить. Повторяю, я ж всего-навсего посыльный. Рассуждать не по моей части. Глупый почтовый голубь. Письмо доставил, ответ принес. И все, понимаете? Но я вот что вам скажу. Этот человек не дурак, у него голова работает как надо. У него чутье есть, не как у обыкновенных людей. У него такая сила, а Кадасан. Куда больше, чем вы думаете. И с каждым днем она все прибывает и прибывает. Нельзя этого не видеть. Вы, похоже, его не любите. Наверное, есть причины. Я не знаю. Но это не страшно. Сейчас вопрос не в том, нравится или не нравится, поймите. Если у набора такое влияние, почему он не надавит на этот журнал, чтобы там таких статей не печатали? Так проще будет. Усикава хохотнул и опять глубоко затянулся сигаретой. Эх, Акадасан, Акадасан! Зачем вы противозаконные вещи говорите? Мы же с вами в Японии живем. Такая демократическая страна, так? Это не какая-нибудь диктатура, где одни банановые плантации и футбольные поля. У нас зарубить статью в журнале не так просто, сколько бы влияния у политика не было. Слишком опасно. Даже если удастся их как-нибудь обработать, все равно недовольные останутся. Может получиться наоборот, только лишнее внимание привлечешь. Наражен лезть не надо. В таких делах грубые методы не годятся, честное слово. И еще, между нами говоря, о здесь могут быть замешаны такие крутые типы, что вы о них и знать не знаете. Тогда это будет касаться уже не только Ватай Сенсея. Это уже совсем другое дело будет. Ситуации прямо как с зубным врачом. Сейчас еще поможет, так сказать, местная анестезия, поэтому никто особенно не жалуется. Но скоро бормашина дойдет до живого нерва, и тогда кое-кто в кресле подпрыгнет, а кое-кто может всерьез рассердиться. Понимаете, о чем я толкую? Я не угрожаю, Акадеса, не подумайте». Но послушайте, усикаву, вы сами того не ведая, влезаете в серьезную заваруху.